Глава 24. Пак Вону. Возможно, о его смерти знал один, три или даже пять человек, а в худшем случае гораздо больше. Смерть одного человека была скрыта ради чьей-то выгоды честного имени или из-за непонятных законов этого мира. Поэтому этот юноша, так и не завершив свою жизнь, теперь блуждает в мире как призрак, удерживаемый только настойчивостью своего отца. С того злополучного вечера он больше не встречал новый день, а жил лишь в воображении отца. Просыпался, ел и разговаривал с кем-то, где-то далеко. Найн решила совершить, возможно, самое жестокое деяние в мире ради тех, кто остался. Она собиралась поставить точку в жизни одного человека. Превратить чужую настойчивость в отчаяние. Поставить точку сложно, но только так можно перейти к следующему предложению. Будет ли это предложение начинаться со слов «поэтому» или «несмотря на» — пока неизвестно. Найн вспомнила о многочисленных листовках, которые видела по дороге в школу. Листовки на парковке для велосипедов уже несколько дней не обновлялись, а после ночного ливня текст на них стал совсем нечитаемым. Но даже если их заменят, Вряд ли найдется кто-то, кто видел Паквону. Найн решила больше не обращать внимания на листовки и прошла мимо парковки. Но затем вернулась, разгладила смятые листовки ладонью и только потом пошла дальше. Пересекая школьный двор, она думала, неважно, сколько человек скрывают эту смерть. Чтобы выкопать правду, нужно повалить всего одного, кто стоит на пути. Кто это будет, она пока не знала. Сотрудник администрации школы с недоумением посмотрел на Синтека, но вскоре осознал, что не может знать всех учеников в лицо, поэтому достал из ящика ключ от крыши и встал, чтобы проводить их. Хорошо, что спортивная форма Хёнджи оказалась Синтеку как раз. На крыше было тихо. Четверо ребят сидели в кругу, перекусывая купленными в буфете булочками и молча размышляли о теме сегодняшнего разговора. Рассказанной вчера правде. Найн в сухомятку, жуя булочку, косилась на Хёнже. Он сидел с английским словарем на коленях, пытаясь читать и есть одновременно. Хёнже всегда старательно учился, но чтобы до такой степени. Казалось, он изо всех сил старается отвлечься от происходящего. В классе Мире вела себя так, будто вчера ничего не случилось, так что сначала было даже неприятно. Но вскоре Найн к этому привыкла. Благодаря поведению подруги, Найн стало казаться, что вчерашнее происшествие и секрет ее происхождения — нечто незначительное. Тревога, которую она почувствовала, столкнувшись с огромной тяжелой правдой, постепенно утихала. Найн думала, что все изменится после ее признания, что мир перевернется. Но мир своим поведением показывала, что ничего не изменилось. Подруга смотрела на нее, говорила с ней и другими учениками совершала рутинные для школы действия, как ни в чем не бывало, и, глядя на нее, Найн успокаивалась, полагая, что и Хюн-Же не изменился. И действительно, кроме того, что он вдруг принялся усердно учить английские слова, друг выглядел обычно. Мире, съев половину булочки, заговорила первой. Найн, не зная, как начать обсуждение, была этому рада. «Нет сомнений, что Тхён преступник», — спросила Мире, но тут же поправилась. «То есть, сомнений не должно быть. Мы все можем оказаться в большой беде, если будем обвинять невиновного в убийстве». «Действительно ли это так?» спросила Найн саму себя. Она была уверена, что голос, который она слышала в воспоминаниях растений, принадлежал Вантухену. Хотя звуки иногда смешивались, но она ясно слышала, как кто-то звал Квонтохена по имени. И самое главное, Квонтохен знал, что квону умер». Когда Найн подошла к нему и заговорила о Пак Вону, Квон То схватил ее за шею, его дрожащие руки и яростный взгляд только подтвердили это подозрение. Должно быть, он подумал, что мертвый Пак Вону пытается связаться с ним, да еще через незнакомого человека, и испугался до смерти. Найн кивнула. «Да, я уверена. В любом случае Квон Тухен знает, что Пак Вону мертв». «Нужно быть уверенными, что именно Квон Тухён убил Пак Вону. Они просто знают о его смерти», — осторожно произнес Хён Дже, закрывая словарь. Мире снова спросила у «Ты уверена, что слышала это?» «Я точно слышала». Квон Тухён толкнул Пак Вону. «Блин, свихнуться можно. И это слышала только ты». Мире прижала ладонь ко лбу. Она была благодарна за хоть какую-то зацепку, но в то же время понимала, что если только Найн это слышала, то доказательств нет. Когда Найн пробормотала извинения, Мирэ быстро поправила ее. «Дело не в том, что мы тебе не верим, а в том, что это не может быть доказательством. Если сказать твоей маме, где находится тело, может, начнется расследование, на теле могли остаться какие-то следы. Ты знаешь точно, где оно находится?» «Не уверена, но есть место, которое не выходит у меня из мыслей». Мире долго обдумывала ее слова и в конце концов покачала головой. «Это будет трудно и рискованно. Из-за фильмов и сериалов все кажется простым, но на деле найти следы сложно. И даже если их найдут, улики могут быть признаны неоднозначными и не будут приняты в качестве доказательства. Даже если на месте преступления найдут следы Квонтохёна, Это не будет подтверждать, что он убил Пак Вону. Мире говорила разумно, и Наин, не зная всех тонкостей следствия, согласилась. Хёнже тоже кивнул. «И еще кое-что. Я тоже видела паквону в тот день», — тихо добавила Мире. «Что? Ты? Когда?» Мире вспомнила слова Пак Вону, которые тогда показались ей бессмысленными. Другой мир, видимый через трещину в этом мире. Теперь она поняла, что имел в виду Паквону. Эту трещину оставила его мать, а увидеть ее помогла тетя Найн, показавшая Паквону свою силу. Он видел мир, недоступный для других, через трещину, оставленную его матерью. В день, когда Паквону пропал, мы пили в и помнишь? Я столкнулась с ним до того, как мы собрались вместе. Он тогда дал мне носовой платок так что если тело Пак Вону найдут, то при нем будет платок со следами моей ДНК». Для Найны Хёнджи ее слова прозвучали так, будто Мире сама могла стать подозреваемой. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Если семья Квантухена пытается скрыть его преступление, они могут с легкостью свалить вину на Мире, если появится второй подозреваемый. Несмотря на то, что мать Мире была детективом, нельзя было исключать вероятность того, что семья Тохиона уже переманила полицию на свою сторону. Синтек, который до этого только наблюдал со стороны, наконец заговорил. «А если вы трое выступите в качестве свидетелей?» «Мы трое?» «Да». «Если вы скажете, что видели Вону вместе, будет больше шансов на успех. Трое свидетелей — это уже не один». Слова Сентек оказались разумными. «Кто-нибудь еще знает, что вы были вместе в тот день?» «Да, наши семьи знают», — ответила Найн. «Отлично. Вы скажете, что в тот день гуляли по горе Санен-Сан, чтобы протрезветь после выпитого. Найн часто ходит в те места, поэтому вы знали местность. И вы увидели Квантохена и его друзей вместе с Паквону. И дальше?» «Расскажете, что именно произошло?» «Но разве никто не посчитает странным, что мы не сообщили об увиденном сразу? Прошло уже два года», — возразила Мире. «Свидетели убийства с большим трудом решаются пойти в полицию и дать показания. Ведь им страшно. Что, если убийцу отпустят за недостатком доказательств?» — сказал Синтек. «Вполне разумная идея», — одобрил Хёнджэ. Найн тоже считала, что план неплохой, но Мире над чем-то крепко задумалась и ничего не говорила. «Скажите, что вам было страшно, и вы боялись, что на вас начнут давить, поэтому молчали, но теперь поняли, что так нельзя, что Тохион и его друзья совершили ошибку. Это не было предумышленное убийство, так что если вы выступите в качестве свидетелей, они растеряются и выдадут себя». «Растеряться можем и мы» ответила Мире, наконец прервав свои долгие размышления. Она посмотрела на Найн и Хёнже. В ее глазах читалась серьезность. Найн подумала, что не даром Мире — дочь детектива. «Если они начнут отпираться, дело усложнится. Если Квон То Хён и его друзья убили Пак Квону, а потом притворялись, что ничего не случилось, это значит, что они непростые ребята, и их родители тоже замешаны», — продолжала Мире. А у нас не будет твердых доказательств, даже если мы найдем тело по Квону. Тело лежит в земле уже два года, и даже если найдутся какие-то следы, они не будут иметь большого веса в обвинении. Мы не сможем точно объяснить связь между уликами и убийством. И если мы втроём скажем, что видели убийство два года назад, что изменится? Если Квонтохён будет отрицать свою вину, все усложнится. Ведь мы заявляем, что это не просто исчезновение, а убийство. Это совсем другое дело». «Верно. Тогда и отец Пак Вону узнает, что его сын мертв. добавил Хёнджи. «Если мы решимся на такую ложь, нужно будет соответствующим образом подготовиться. Если действительно произошло убийство, то неважно, умышленное оно или случайное, виновные должны понести наказание». Даже если это не вернет по его жизнь, справедливость должна восторжествовать. Это основополагающий закон нашего мира. В полиции на нас начнут давить. Ведь внезапно всплывут новые подробности по делу, похороненному в архивах на два года. Если найдут тело, его нельзя будет снова спрятать, и преступники попытаются свалить вину на кого-то другого. Как я уже говорила, мы тоже не выдержим этого давления. Нас заставят вспоминать каждую минуту того вечера, и наша память не идеальна и может дать сбой. «Если нас поймают на лжи, все обернется против нас. В результате мы сами можем оказаться в ловушке, которую ставили на других», — продолжила Мире. Хотя Найан и Хёнджей было трудно не согласиться с Мире из-за страха, который они уже испытали, Мире добавила еще одну мысль. «И если выяснится...» что мы дали ложные показания, нас тоже накажут». «Значит, мы ничего не можем сделать?» пробормотал Хёнже. «Даже зная все это, есть один очень рискованный, но надежный способ добиться справедливости», сказала Найн. «Какой?» спросила Мире. «Сделать так, чтобы Квон Тохён признался». Ответила Найн. Никто не мог и слова сказать. Это казалось почти невозможным. Все четверо встали. Заключение, к которому они пришли после разговора, весьма удручало. Даже если они найдут тело по Квону, нет гарантии, что получится доказать вину Квантохёна. Найн чувствовала тяжесть в груди, как если бы ей было тяжело дышать из-за того, что съеденная булочка встала поперек горла. Она помнила все, что слышала. И все растения на горе Суньонсан тоже помнили. Они сохранили эти воспоминания и передали их Найн. Все те моменты, которые она ярко запомнила, кричали в ее памяти о справедливости. Даже растения не забыли. Синтек пообещал вернуться после школы и отправился на первый этаж. Хёнжи, все так же держа в руках словарь английских слов, сказал, что у него теперь много времени, так как он больше не ходит в учебный центр, и ушел в свой класс. По дороге на их с Мире этаж Найн заметила между собой и подругой неловкость, которую раньше не ощущала. Но она не могла понять, откуда она взялась, и решила, что это просто последствия вчерашних событий. «Я хочу посмотреть на твои пальцы», вдруг сказала Мире, останавливаясь. «Пальцы?» «Кончики пальцев». «А, вот что она имела в виду». У них было около пяти минут до звонка. Девушки встали у питьевого фонтанчика в коридоре, и Мире осторожно потрогала кончики пальцев Найн. Она ощупывала ее пальцы, на которых не было ни отверстий, ни шрамов, и Найен не могла догадаться, о чем подруга думает. «Не верится». «Ничего особенного», — сказала Мире. «У меня дома есть росток. Хочешь посмотреть?» — предложила Найен. «Он выглядит как-то иначе» не как обычные растения. Ну, по-моему, он выглядит точно так же. Мире слегка улыбнулась, продолжая держать руку Найн в своей. Как это случилось? Он вырос внезапно? Спросила Мире. Да, я просто проснулась утром и увидела его. Ух ты! Должно быть, ты подумала, что это сон. Да, я очень испугалась и выругалась. Как ты себя почувствовала? поинтересовалась Мире. «Что?» — переспросила Найн. Мире кивнула, давая знать, что она не ослышалась. Чувство. Тогда Найн почувствовала удивление, растерянность, беспомощность. Такими были первые ощущения. Но Найн казалось, что это не совсем правильный ответ на вопрос Мире. Она посмотрела на руку подруги, которая ласково поглаживала ее пальцы. Найн вспомнила утро, когда она увидела росток на своем пальце. Но поняла, что, чтобы описать свои чувства, нужно вспомнить не только то утро. Она вернулась в воспоминаниях к тому времени, когда услышала голоса. Когда поняла, что Тхэквондо — это не ее. Когда решила учиться Тхэквондо, чтобы стать сильнее и защищать всех, в том числе растения. Когда посетители и смотрели на нее и ее тетю с жалостью когда ей приходилось объяснять друзьям и одноклассникам, что она живет с тётей, и даже к тем далеким воспоминаниям, когда она ждала вечерами тётю из магазина, смотря телевизор в гостиной. Она вспоминала, как герои мультфильмов применяли свои особенные способности и поворачивалась на каждый шорох за дверью в надежде, что это пришла тётя. Эти особенные для неё моменты другим казались банальными и жалкими. Вспоминая их, Найн поняла, что была шокирована, растеряна, напугана и подавлена. Но где-то, на самом краю этих чувств, теплилась слабая надежда. «Немного взволнованный», — призналась Найн. «Взволнованный?» — переспросила Мире. Найн кивнула. Она хотела бы объяснить причины этого волнения, но времени было слишком мало, чтобы рассказать все. Мире рассмеялась, слегка недоумевая. «Вот это ты! Настоящая ты!» Когда прозвонил звонок на урок, Мире, все еще держа Найн за руку, повела ее в класс. У Найн был шанс спросить у Мире о том, что происходит между ней и Хёнже, но она упустила его и теперь сожалела. Однако это больше не казалось таким срочным. Как ее друзья остались рядом, даже узнав секрет Найн, так и она собиралась быть рядом с ними чтобы они не скрывали. Тем временем Синтек случайно вышедший через другую дверь, наблюдал за разговором Мире и Найн с улицы. Он не мог слышать, о чем они говорят, но видел, что они держатся за руки и спокойно разговаривают. Даже если бы они ссорились, он бы все равно почувствовал зависть и грусть. Синтек постарался отвлечься, чтобы не поддаваться охватившим его чувствам. Он не хотел думать о том, как Мире и Хёнже поддержали Найн даже после того, как она рассказала о своем внеземном происхождении и как они решили держаться вместе, несмотря на возможную опасность. Эти мысли только усиливали его чувство одиночества. Сын-тек остановился на углу школы. Он услышал приглушенный голос. «Нет! Нет, все не так!» Он сделал шаг и выглянул из-за угла. За поворотом тропинки, по которой шел Синтек, находилась площадка для раздельного сбора мусора. Там стоял школьник в форме. «Нет, нет, все не так. Нет, нет, нет», твердил ученик с такой силой, ударяясь головой о стену, что та содрогалась. Голос его звучал встревоженно и дрожал. Парень перестал биться головой, прижал лоб к стене и забормотал. «Пожалуйста, дай мне еще один шанс, я совершил ошибку». С другой стороны, ему кто-то закричал. «Квонтохён! Ублюдок!» Ученик обернулся на голос, глубоко вздохнул и потер лоб ладонью. А затем ушел, словно ничего не случилось. Синтек подошел к площадке, где только что стоял Квонтохён лишь после того, как парень совсем скрылся из виду. На стене виднелись темные пятна крови. Глядя на них, Сынтек подумал, что, возможно, самый опасный способ добиться справедливости — и правда может оказаться самым действенным.